Глава 27. Эдгар. Сажусь за руль, но двигатель заводить не спешу. Подперев кулаком висок, думаю. Анализирую случившееся и выстраиваю новые логические связи. Разумеется, ночь с сиясей была волшебной. Но это для меня не новость. Я давно понял, что не смогу ее отпустить. Новостью оказалось другое. То, что придя ко мне в изолятор... И смена натолкнулась на Меньшикову. Вот это действительно повергло меня в шок. Раньше я смотрел на ситуацию как-то обрывочно. Мол, есть моя бывшая секретарша Вика, есть Костя, и есть мой бизнес-партнер Венгеров. Олег Воронцов натолкнул меня на мысль о связи последних двух. Но я никогда всерьез не думал о том, что Меньшикова тоже может быть частью одной цепи, созданной для того, чтобы разрушить мою карьеру. Мой брак и мою жизнь. Иначе я просто не могу объяснить ее появление возле изолятора. смена может сомневаться, но я-то точно знаю, что никогда с ней не спал. А значит, Вика пришла специально, с конкретной целью. Натолкнуться на Ясю и отпугнуть ее. Нажимаю кнопку запуска двигателя и выезжаю со двора. Пока двигаюсь по привычным московским пробкам, Мысли в голове делаются все более ясными и четкими, Да и план дальнейших действий вырисовывается. Отвлекаюсь на зазвонивший мобильник и прикладываю его к уху. «Алло?» «Эдгар Робертович, здравствуйте!» басит в трубку Александр Власов. «Мой приятель и по совместительству начальника охраны холдинга». «Не отвлекаю?» «Здорово, Сань!» «Нет, говори!» У меня для вас оперативная информация. Думаю, вдруг понадобится. Слушаю. Виктор Петрович Венгеров в Москве. Буквально на днях приехал. Вот сученыш! Усмехаюсь. А мне не позвонил. Я решил, что вас это заинтересует. Верно решил. Киваю я. А где наш скользкий друг обитает? В данный момент он находится в одном из своих офисов. Геолокацию могу прислать. Спасибо, Сань. Буду признателен. Сейчас к нему поедете? Ну да. Чего тянуть? Может, я с вами, босс? Предлагает неожиданно. А то мало ли что. Да брось. Это же просто разговор. Береженого Бог бережет, этот Гроберт -вич. Говорит спокойно, но в то же время как будто настаивает. Ну ладно, подскакивай, если есть время. Соглашаюсь. На подхвате будешь. Спасибо, босс. Я особо светиться не буду. Так, на затках постою. Окей. И еще кое-что, Саш. Да? Пробей-ка мне Викторию Меньшикову. Эта девушка работала у нас с секретаршей непосредственно перед моим задержанием. Меньшикова Виктория. Повторяет он, очевидно записывая. Понял, Эдгар Робертвич. Найду, что смогу. На этом мы прощаемся. Я вбиваю в навигатор присланную в ласовом точку и устремляюсь по указанному адресу. Страха нет, но есть предвкушение. Я очень хочу поскорее размотать этот треклятый клубок интриг, обманов и подозрений. Офис Венгерова представляет собой простенькое пятиэтажное здание из красного кирпича. Чересчур скромно для него. Видите, из тех людей, кто любит пускать пыль в глаза. Фейерверки, хром и глянец. Вот это его стиль. Оставляю тачку на парковке и, войдя в здание, миную пост охраны. Пожилой мужик, разглядывающий кроссворды, мажет по мне равнодушным взглядом и опускает его обратно в газету. Что ж, судя по всему, здесь никто не ждет подвоха. Помимо геолокации, Саня скинул еще и номер кабинета, в котором, предположительно, находится Венгеров. Поэтому я направляюсь прямиком туда. Нахожу нужную дверь, и без стука ее распахиваю. Венгеров, сидящий за столом, вскидывает взгляд, и в его лице проступает недоумение, перемешанное с шоком. Он явно не ожидал меня тут увидеть. но «Ну, здравствуй, Витя!» Я хватаю стоящий у стены стул и придвигаю его к столу. Рад встрече! «Эдгар!» Венгеров вскакивает на ноги, и, изображая энтузиазм, тянет мне руку. «Сколько лет, сколько зим! Здорово, дружище!» «Дружище, блин! И почему я раньше не замечал, что он насквозь фальшивый?» Демонстративно игнорирую его раскрытую ладонь и опускаюсь на стул. Буравлю бывшего друга прямым испытующим взглядом. «Ну что, как дела?» Он пытается разыграть непринужденность. Я, кстати, совсем недавно вернулся, как раз собирался тебе звонить. Ну-ну, бросаю со скепсисом, всем своим видом показывая, что не верю ни единому его слову. Ты, кстати, отлично выглядишь, совсем не постарел и... Кончай спектакль, ведь. Обрываю угрюмо. Я все знаю. Знаю, что? Он филигранно разыгрывает непонимание. Знаю о вашей с Костиком схеме. О том, как вы договорились меня слить. Я с ту качестве следствия тоже знаю. Я же не идиот, ведь все прекрасно понимаю. Тебе денег моих захотелось. Он на мою жену глаз положил. Вот вы и спелись, не так ли? Каждый получил свое. Мои слова, чистый блеф. Потому что в данный момент у меня на руках нет ни одного маломальски значимого доказательства. Сплошные подозрения и гипотезы. Но страх? Мелькнувший во взгляде Венгерова, подсказывает, что я на верном пути. Он мне верит, от того и боится. Эт, послушай, ситуация вовсе не такая, какой может показаться! Спешит оправдаться он. Я не знаю, кто и что тебе наплел, но. Цветинский во всем признался, снова перебиваю я. Сдал тебя с потрохами. Я к нему в гости наведался. Пару раз в рожу дал. И он раскололся. Теперь в больничке лежит, лечится. и заметно бледнеет. Видно, что ему все труднее и труднее держать себя в руках. «Я не понимаю, о чем ты говоришь!» Упорно стоит на своем. Ведь, давай так!» Я облокачиваюсь на стол и подаюсь чуть ближе. Я зол на вас обоих, но на Костико все же больше. «Ладно, бабки, хрен с ними!» Их еще заработать можно. Но вот жена — это святое. Ты как человек, связанный узами брака, должен меня понимать. Венгеров дробно кивает. И я продолжаю. Так вот, я к чему веду. Давай мы с тобой по-хорошему договоримся, ведь Как-никак уже 30 лет знакомы. Ты мне компромат на Костика, а я тебе прощение. По-братски, понимаешь? Даже в полицию по поводу твоих взяток не пойду. Я связи с Лебасовым молчать буду. Ты ведь ту сделку через него провернул, верно? А бабки на офшорные счета упали. Я не дурак, ведь. Всегда видел, как ты левачишь. Но подружески закрывал на это глаза. Венгеров шумно сглатывает, ослабляя галстук. Похоже, я нащупал правильную точку воздействия. Это была его идея, Эд. Наконец произносит. От и до его идея. Я лишь немного помог. В последний момент даже одумался, Но было уже поздно. У Светинского прокурор был знакомый. Он-то ему и подсобил. Ну и фальсификация вроде какая-то была. В этом я точно не уверен. Ну а девку ту, секретаршу, тоже вы ко мне подослали? Без понятия, это. В это я вообще не уникал. Он трет вспотевший лоб. И повторюсь, я жутко раскаиваюсь с содеянным. Сам не понимаю, что на меня тогда нашло. Ну, конечно. Киваю я, а потом как бы невзначай добавляю. Ну что ведь? Много денег надыбал за то, что друга за решетку засадил? Тот затравленно молчит. Глаз на меня больше не поднимает. Я не уверен, что он способен испытывать полноценный стыд. Но что-то смутно похожее определенно копошится в его мелочной душонке. «Гнида ты, Витя, гнида!» Вздыхаю я, вставая со стула. «Но в разоблачении помог, и за это тебе спасибо». Достаю из кармана телефон с предварительно включенным диктофоном и кладу его на стол. Костик мне ничего не говорил. Не раскололся даже под страхом смерти. С удовольствием наблюдаю за дичайшей паникой на лице Венгерова: «А ты потопил вас обоих, дружище!» И теперь пощады не жди. С этими словами я нажимаю кнопку остановки записи, подхватываю мобильник и спокойным шагом устремляюсь прочь.